Публий. Глава 28, стихи с 7 по 10. Начальник острова Мальты принял потерпевших аварию и три дня дружелюбно угощал, не подозревая, конечно, кто находится в числе безвестных и наименее почетных путешественников. Но некая часть апостольской силы приоткрылась ему вскоре в исцелении его отца, страдавшего горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Как просто это исцеление. Пришел, увидел, победил. Величие простоты Юлия Цезаря. Пришел, увидел, исцелил и никаких по этому поводу не сказал слов или фраз. Сделал это по пути, смешавшись потом с толпою и, может быть, забыв сделанное. Таков характер и стиль людей нового мира, нового завета с Богом. Люди острова использовали, конечно, время пребывания у них этого страшного преступника и чудотворца, охраняемого от людей, заслоняемого от них стражей, но исцеляющего их болезни и немощи. Все островитяне, имевшие болезни и пришедшие к апостолу, исцелились за эти месяцы. Благодарность за это была оказана апостолу и почестями, и нужным. Несомненно, в этом приношении принимал участие и благодарной душою публий. Исцеление эти совершались апостолом не только вещественно бескорыстно, но и духовно бескорыстно. За благодать телесного исцеления апостол не требовал даже христианства от исцеленных. Он исцелял, независимо от своего благовествования, силой только одной сострадательной любви. И эта сила нечеловеческой истины, божественной жизни, влекла людей через апостола ко Христу. Сияющие на злых и на добрых – Солнце не могло не быть истинным солнцем.